Глава 2. Естественная смерть в мире животных. Различные происхождения естественной смерти у животных, примеры естественной смерти, сопровождающейся насилием, примеры естественной смерти животных лишенных пищеварительных органов, естественная смерть у различных полов, гипотеза о причине естественной смерти животных.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 На морской поверхности часто встречаются мелкие, прозрачные и крайне нежные существа, формую своей напоминающую каску. Зоологи назвали их пилидиумами. Строение их не очень сложно. Кожные покровы чрезвычайно тонкие, и на нижней части тела находится ротовое отверстие, ведущее в довольно обширную кишечную полость. Беспрерывные движения мерцательных волосков –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 Через некоторое время вокруг вышеупомянутой кишечной полости образуется зародыш. На дальнейшей стадии развития он со всех сторон обволакивает кишечный канал Пилидиума, который, наконец, и открывает с помощью сильных мускульных движений. В конце концов, маленькая немертина уплывает, унося с собой кишечный канал Пилидиума. Последний еще некоторое время плавает в морской воде, а затем умирает от своей раны, образованной на месте вырванных органов пищеварения. Способ, которым Невертина освобождается от матери, вполне насильственный. Между тем, смерть пелидиума нельзя рассматривать иначе, как пример естественной смерти. Действительно, все здесь происходит под влиянием внутренних, а не внешних влияний, так часто наблюдаемых вроде людском.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 Наблюдая представителей этой группы около 50 лет тому назад, я был поражен тем, что рождающиеся личинки для выхода наружу грубо разрывают тело матери, поглотив предварительно все ее содержимое. Личинки вылупляются из яиц внутри материнского организма.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 предоставленных мне господином Хавкиным. Вид этот имеет то преимущество, что легко разводится в большом количестве в сосудах, наполненных водой, кипяченной с хлебной мякотью, 1 грамм хлеба на 500 граммов воды. Уже по самому яйцу можно распознать пол этих коловраток. Яйца дающие самцов гораздо меньше, чем те, из которых выходят самки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 Прозрачное тело коловраток лишено пищеварительных органов и наполнено подвижными и зрелыми семенными телами. И действительно, как только самцу удается прикрепиться к самке, он опоражнивает свое содержимое. Можно бы предположить, что именно это быстрое выделение семенных тел и вызывает смертельное потрясение. Но это не оправдывается на деле. Самцы могут жить после оплодотворения еще 24 часа, то есть треть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 В то время как мускулы и мерцательные реснички еще вполне подвижны, коловратка делает одни частичные движения. То сокращается одна голова, то один хвост. Все туловище не в состоянии, однако, передвинуться. Иногда замечаются сильные движения ресничек, точно не хотят этим возместить неподвижность тела. Такое состояние длится несколько часов после прекращения всякого движения. Судя по своей подвижности, Всего дольше живут семенные тела. Во время агонии на самцов нападают бактерии, очень многочисленные в среде, где живут коловратки. Они скопляются вокруг головы и хвоста самцов, но не могут проникнуть внутрь их. Смерть самцов, следовательно, нисколько не зависит от микробного заражения, а происходит от чисто внутренних причин. Умирают ли самцы от голода? Вряд ли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 то они живут около двух недель, а затем все же умирают естественной смертью. Явление последние совершенно сходны с описанными у самцов. Но не одни коловратки, подвержены спокойной естественной смерти, так резко отличающейся от бурной смерти перидиума и диплогастера. Мы встречаем немало сходных примеров среди беспозвоночных. Не буду входить в подробности, а ограничусь только несколькими фактами.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 носит при себе яйца до самого вылупления из них нового поколения, подобно тому, как самки рака, лангусты и многих других ракообразных. Малакен думает, что монстрилы умирают от голода. «Лишенные пищеварительных, хватательных и жевательных органов, — говорит он, — монстрилы не имеют никакой возможности питаться и после кратковременной жизни неминуемо обречены на голодную смерть. Предположение это логически вытекает,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 Упаденок, представляющих наилучший пример естественной смерти, последние наступает уже через несколько часов жизни взрослой формы, без всяких признаков какой бы то ни было дегенерации органов. Так как другие паденки, хлоя, живут без пищи несколько дней, то маловероятно, чтобы кратковременность первых объяснялась голодом. Скорее можно отнести эти примеры естественной смерти насчет самоотравления организма,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 должна наступать очень редко у позвоночных, умирающих большей частью от внешних причин, каковы холод, голод, заразные и паразитические болезни или смерть от врагов. Итак, нам остается обратиться к человеку для изучения естественной смерти у существ с высшей организацией.